Ни в чём не повинен, твёрдо стоял на своём дяк Филемон. Ну и чёрт бы с ним. Я и так знал, что он действительно ни в чём не виноват. Но ведь мог бы к гадке помочь следствию. Пришлось брать его за уши, спасая упрямца как минимум от тюрьмы, максимум от разнообразных вариантов публичной казни, практикуемых в Лукошкении с высочайшего монаршего изволения. Спрашиваю ещё раз: Вы знали о фактах злоупотребления служебным положением Боярином Мышкиным Афанасием Фёдоровичем, отвечающим за надлежащую охрану казны? А то нет. Да ведь это любому дураку с пиров взгляды ясно. Я давно хотел батюшке государю на него, вора бессовестного, донос написать. Он ведь коков гусь лапчтый, всё себе так и прёт. Однако всё, как ты не досуг. А тут ещё ты со своей милицией. Значит, признаёте, что шантажировали его. Если да, то с какой целью? Чего я с ним делал? Что-то слово какое-нибудь богамерское. Вы требовали от него денег? Нет. Повторяю вопрос. Не получали ли вы денег от гражданина Мышкина Афанасия Фёдоровича? Получал, неожиданно признался Як. Как же не получать? Еж ли дают? Он ведь какой человек. широкой души, доброты намерений, жалости, щедрости и сострадания. Помогал он мне в дни бедствия, спасая от голода и холода. То денежку судит, то две. Гривны мог пожаловать, а то и рубль серебряный жаловал, не скупясь. Дело-то божеское. Я и брал, отчего не брать, когда дают. Странно. А сам Афанасий Федорович имеет на эту благотворительность другие взгляды. По видимому, вам придётся устроить очную ставку. Но пока ещё несколько вопросов. Как в вашем доме прописались шамаханы? Не ведаю, знать ничего о них не знаю, ибо не христиане волосатые. Избавь меня, Господи, от одного их названия, да чтоб и духу этих поганых язычников не было на -на, на на нашей святой земле, чтоб Не увиливайте от ответа. Слышь ты, с искной воевода, Я злу меня в дому, кто и счаствовал, так я о том не знал. Вот те крест святой не знал. Я и тружусь, а кипчолка небесная, с утренней зарёй на работу в домный приказ, весь день в хлопотах, на вечерней заре уж еле ноги волоку. Домой являюсь затемно, перекушу, чем Бог послал, помолюсь николи угоднику, да в постель уж жёсткую так не раздеваясь и падаю. А что мне за труды сияадские, хоть бы слово доброе кто молвил? Итак, подытожил я. С ваших слов можно предположить, что в ваше отсутствие в вашем доме, в вашей лечине, мог свободно разгуливать ваш двойник из Шамаханов. Можно? Важно согласился дьяк. Несмотря на постоянную ругань, упрёки и угрозы в адрес милицейского управления, ему ужасно льстило, что вот он в центре внимания, его расспрашивают, его мнением интересуются. Он, возможно, даже жертва жестоких политических махинаций. Незаконно репрессированный, так сказать, барец за веру. Кой в чём он темнил? Деньги из боярина Манина наверняка просто делили по договорённости. Предположить, что дьякоши Махан успешно подменяли друг друга, так ни разу и не столкнувшись, тоже было весьма проблематично. А не было ли у вас в последнее время каких-нибудь странных снов, провалов в памяти, необычных происшествий? Жизнь моя в последние годы печальна сверх всякой меры. Тут же поддержал благостную тему умасленый дяк. Трожусь на благо отечество со страшной силой, а киле фрыкущей бросаюсь на дела служебные, ночи и дня не разделяючи. Станешь бывало, а не помнишь, чего вчера было. На службу прихожу, так младшие писцы всё удивляются. Чево ж вы, Филемон Митрофанович, о прошлых делах хлопочите? Всё же давно решено усилиями вашими безмерными. А я так и не помню, что когда подписывал. Голова кругом идёт, одна мысль движет полезным быть государю батюшке. "Ясно. Продолжайте, пожалуйста", ободряюще предложил я, быстро переглянувшись с Игой. Папка незаметно подмигнула. Похоже, мы одновременно подумали об одном. Шамахан обхаживает Дьяков в соответствии с украденной мной характеристикой. Видимо, что-то ему подмешивали. Какой-то сильнодействующий наркотик, провоцирующий долгие сны и провалы в памяти. Бедняга мог спать весь день, а в это время Шамахан в образе дурного Дьяков или Мона Груздева обделывал свои делишки. Только так разрозненные кусочки мозаики вставали на свои места. Только так Шамаханы могли шантажировать боярина. устроить поддельных богомольцев на подворье Мышкиных, рыть подземный ход прямо из Яковского подвала, ходить вместо него на службу, получая доступ к самым секретным документам, имея таким образом возможность осуществления заговора на самом высоком уровне. Цель организации мятежа быстрая атака мобильными отрядами, дезориентация полчений, военные смуты и беспорядки, а в результате свободное взятие организирующего города. Если всё это действительно спланировано в рабочем кабинете Кощей Бессмертного, то мы имеем дело с новым преступным гением. Так разработать сложнейшую операцию с привлечением кадровых специалистов шпионажа, магии перевоплощения, учётом подмены должностных лиц, предвидением событий, я начал проникаться глубоким уважением к противнику. Нет, при первом же случае посажу как Миленкова. Он делает своё дело, а я своё. Просто всегда приятно бороться не за урядную варежкой, а с опытным представителем уголовного мира. Дяк всё нодел о своей недооценённой роли в жизни всего прогрессивного человечества. Пришлось вернуть его к действительности. Напомните мне, пожалуйста, как и за что вас задержали стрельцы? Как? Среди бела дня навалились на базаре Ерышки Кабатский и давай руки крутить. Уж я кричал, возмущался, грозил даже, ни в какую. Их я рыжные дел нехитрые: за столом сидеть, речи кромольные слушать, да полтунам подливать. Дальше стрельцы указанных воборот берут. Ну а меня за что сцапали? Записал: "Вас задержали ирышки от озорные стрельцы, приняв с рук на руки, отвели в царскую тюрьму". Ищи на такт, а по дороге оскорбляли всячески, загривок на пенале. И слова обидные говорили, дескать, я супостат переодетый. Ну тут я опять в крик, неправда, дескать. Не я это был, не меня видели, не мной грех совершён. Не слушали. Так в погреба камень наизapiхали. Ну, да лично царь, батюшка, с ним ещё разберётся. Царь горох говорил, что спускался в подвалы для того, чтобы лично учить допрос, но не смог. Вы были настолько пьяны, Он не сумел добиться от вас Ни одного членораздельного предложения Ну, тут такое дело занялся дьяк Я и сам-то ничего не знаю Ведь тверез был, аки стеклышко Капли хмельного в рот не брал А как только надежный государь дверь-то распахнул Меня ровно как туманом накрыло Все вижу, все понимаю Все рассказать хочу, а нет Язык не ворочается, руки не служит, ноги не держит В голове такая бесовская музыка, хоть святых выноси. Вот ушёл мой спасительный солнех либавший. Странно. Мы ещё вернёмся к этому вопросу. А зачем же вы бежали из тюрьмы? Я бежал. Да сразу на завтра заявился парень ваш милицейский, ни слова не говоря, хлоп меня в лоб. Я человек хрупкий, работой измученный, питанием не избалованный. Мне немного ль надо. Как брякнул, и так ничего и не помню. себя пришёл у вас на дворе за вином. Вон, посмотри, шишка какая. А Митька твой Христопродавец тот ещё хватает за шиврот, да рдёт, что поймал. Но думаю, опять бить будет.